Ссылка Джай Янг. Джай Янг Автор серии повестей Tensorate, начатой черными приливами небес и красными нитями судьбы. Их работы попадали в шорт-лист премий Юга, Небюла, Лямбда Всемирной премии фэнтези», а также повести Tensorate становились лауреатом премии Oza Wise ранее известной как премия Тип 3 в 2018 году. Автор более 20 произведений короткой формы, которые публиковались на tor.com и в журналах Uncanny, Lightspeed, Clerkswold, Strange Horizons и других. Джейб в настоящее время живет в Сингапуре, является небинарной квир-персоной. Когда дракон впервые заговорил с Линеаром, они еще не сели на планету. Их приговор еще не вступил в силу. Поскольку Лениар были ниже всех по положению среди жрецов, находившихся на борту корабля, и поскольку такова была их судьба, то им и выпало совершать ежедневные подношения божеству. Храм располагался в нижнем отсеке корабля, скрытый под его бьющимся сердцем и гудящим позвоночником. Облаченный в полный скафандр, Лениар пробрались через шлюзы, балансируя с капсулой сладостей и пеплом в руке. Ко времени, когда они достигли днища палубы, Их свободную руку свело судорогой. Яри не питали любви к людям. Драконы вообще редко этим отличались. Некоторые из них относились к своему заточению и поклоняющимся им людям с определенной долей смирения и даже бесстрастия. Но Яри боролись со своими ограничениями вот уже сотню лет, каждым изгибом, каждой складкой своего тела. И хотя Лениар произносили правильные молитвы каждый раз, прежде чем пробудить двери храма, К их груди тотчас приставал липкий сгусток животного страха. Внутри храма находилась вода. Холодная, чистая, ключевая вода с родного материка, от пола до потолка, с голубоватым оттенком и непригодная для дыхания человеческими легкими. Вода была противоречием, жизнью и смертью одновременно. Лениар в своем герметичном костюме осторожно вступили в жидкий интерьер храма, прошли мимо витиеватых пористых колонн из кости и металла, спустились по позолоченным серебряным ступеням к центру, где размещался алтарь из китового черепа. Краем глаза они увидели мерцание. Рыбоподобные ленты целеустремленно рыскали вдоль стен храма. яри были голодны и злы, как и всегда. Их ненависть пропитала воду, отчего у лениара по коже забегали мурашки. «Не глупи», — подумали лениар. «Они ничего не сделают. Это просто такие трюки» и все же яри были божественны, а кто знал, на что способны боги? Линиар приблизились к черепу и поместили подношение в одно из просторных отверстий, в нужный момент произнеся заученные нужные слова. Вступая в объятия ночи, они часто задумывались, не были ли ошибки в словах возможной причиной постоянной злости яри. Световые ленты закружились в воде, сгустились и обрели явную форму. Хребет, как у угря, радужные плавники и чешуя, белая корона свободно плавает в воде. Этот облик Яри был знаком Лениару. Они нередко его видели. Но на этот раз что-то пошло по-другому. Вместо того, чтобы принять твердую змеиную форму, в какой драконы всегда изображались на картинках и в сказках, в какой привыкли представать человечеству, очертания божества менялись, сжимаясь до более компактных, пока перед Лениаром не возникла знакомая фигура. «Человек. Нет, не совсем. Человекообразное двуногое существо. Совсем не человек. С черными глазами, белой кожей и все той же растрепанной короной из волос. Редкая форма, которую видели лишь святейшие из святых. И уж точно неосужденные преступники вроде Линяара. яри моргнули и пошевелили своими кроваво-красными губами. «Итак, вижу это ты». Их голос, пронесшийся по воде, звучал, как стекло, разбивающееся о песок. Линеарки внули, не зная, что сказать. Их спешный и неполный курс подготовки не включал ничего, что касалось бы общения с богами, тем более, что яре славились своей отчужденностью. Они никогда не говорили с людьми, вместо этого давая знать о своих желаниях посредством знаков на ветру и воде. Как вступить в разговор с богом? Лениар не знали, поэтому решили, что лучше вообще не открывать рот. В последнее время они часто так поступали, предпочитая выражению мыслей молчания. Жаль только, они не усвоили этот урок раньше. Если бы они поменьше открывали рот в прошлом, то могли бы уберечься от неприятностей. Яре долго ничего не говорили, отчего стало аж неуютно. Они лишь пристально смотрели на сгорбленную фигуру жреца-покаянника, пока тени выпрямились. Между ними плескалась вода. Линеар ощутили нервную энергию, которая разлилась по их телу. Они что, должны что-то сказать? Это какое-то испытание? Слова беспорядочно пузырились у них в переднем мозгу. Опасаясь того, что может случиться, Линеар сжали зубы, чтобы оттуда ничего не вырвалось. Черные бездны божественных глаз нависали над ними будто лезвия, которые срезали с них кусочки плоти, лишая воли, пока линяр не испугались, что сейчас сожмутся в жалкий ком. Должно быть что-то правильно, что нужно было сказать. То есть все остальное оказалось бы неправильным, а значит лучше всего было не говорить вообще ничего, исключить риски. У них в животе забурлил страх, жидкий и коварный. Бог заговорил снова. «Нам суждено провести много времени вместе». да — ответили Лениар сквозь стекло скафандры. — Десять лет. — И больше никого рядом не будет. — Да, такова наша доля. Когда яре пошевелились, их волосы всколыхнулись перед лицом. Дракона это будто бы позабавило, и страх Лениара только усилился. Божьи забавы — дело опасное. — Судьба. Веришь в нее, да? — Это не вера ответили Лениар смущенно. «Это путь, который мне предначертан». Яри рассмеялись. От их ершистого, запинающегося смеха у Лениара защемило между ребер и желудком. Не стоило им этого говорить. Говорить такое было определенно неправильно. С каких то пор они стали так бояться сказать что-то не то? «Я с нетерпением жду, когда мы останемся вместе», сказали Яри. Их рот расплылся в улыбке, обнажив молнию острых зубов. За ними резко сверкал еще один ряд, потом еще и еще. Линиара охватила паника. Они усердно поклонились, ведомые грубым инстинктам, а затем покинули храм. Вода им препятствовала, но они все равно прорвались наружу. Когда они вернулись на сухую палубу, их пульс отдавался по всему телу, вплоть до кончиков пальцев рук и ног. И даже когда последние остатки воды схлынули с их костюма, Пульс так и не пришел в норму. Лениар добрались до монашеской палубы на трясущихся ногах. Первосвященник, гордый пожилой мужчина по имени Чейз, бросил на них лишь краткий взгляд и сказал, «Тебя не было дольше обычного. Что-то не так?» «Нет, все хорошо». Лгать было определенно неправильно, но почему-то казалось, что говорить правду было бы еще неправильнее. Линиар не подали виду, что их сердце колотилось, будто у испуганного зверя. Никому не требовалось знать о том, что сказал им дракон. К облегчению Линиара Яри до конца путешествия больше не показывались. С тех пор храм каждый день оставался холодным и безмолвным, когда они приходили с подношениями. Гладь воды даже не колыхалась. Лениар знали, что Яри были рядом. Ощущение присутствия божества нельзя было спутать ни с чем, да избежать с корабля было все равно невозможно, Но они предпочитали не показываться, и Линиара это вполне устраивало. В следующий раз они увидели Бога во время церемонии. К тому времени они уже высадились на 9Х сил, дефис 5 l Тюремный корабль выглядел чем-то чужеродным на фоне фиолетового кислотного неба. Жрецы выстроились в ряды, обвязавшись яркими поясами поверх скафандров, и пели, пока носильщики вынесли тигель с ярик серебристой кромки океана. Линеар был последним в процессе за ним оставалась лишь дюжина охранников они наблюдали за тем как бронзовый котел плавно погружается в ртуть какое то время не происходило ничего только непрестанно шел ядовитый дождь затем отражающая поверхность запузырилась и вспенилась а потом стала прозрачной будто яд который там присутствовал вдруг улетучился белый свет пробивался из кристаллических глубин Глядя на все это, Линяр представляли, будто увидели гладкую белую фигуру Яри, скользящую в новорожденной воде, в своем новом доме. «Готово!» — объявил первосвященник Чейз. «Водное божество вышло в мир, чтобы подчинить его своей воле, как было заведено у богов. Спустя 10 лет человечество возвратится на планету и окрестит ее своим новым домом, где будет вода для питья, Воздух для дыхания и земля для выращивания пищи. Когда тюремный корабль поднялся с поверхности 9Х сил дефис 5 l линеара на борту не было. Они наблюдали за голубым следом корабля из-за решетки своего жилого купола, прикрепленного к скалистым костям планеты. Так началась их долгая ссылка. Во второй раз, а всего их было три, дракон заговорил с линьером примерно год спустя. К тому времени вулканическая земля стала смягчаться и все больше напоминала почву, а в синевато-розовой атмосфере все регулярнее собирались облака. Когда линеар не были заняты работами в теплице или обслуживанием купола, они проводили дни, странствуя по незнакомой земле и документируя все изменения. В своем естественном виде 9Х сил Дефис-5Л, хоть и имевшая удобное географическое расположение, было экологически враждебно подобно многим другим планетам-колониям. Температура большей частью держалась ниже нуля, океаны являли собой жидкий яд, атмосфера была разряженная и сернистая. Без Бога изменить что-то столь масштабное, как целая планета, было невозможно. Яре принесли с собой воду, вода была сущностью жизни, она придавала форму мирам. Теперь в этой бесплодной пустоши развивалась погода. Появлялась экосистема, До того, как здесь зародится примитивная жизнь, оставалось еще несколько дней, но виды, которые окружали Линеара, уже принимали знакомые формы и цвета. Их жилой купол располагался на плато, откуда открывался вид на океан, и при отсутствии вокруг растительности Линеар наблюдали за многомесячным процессом того, как ртуть сменяется прозрачно-серой полосой, которая иногда вздымалась мягкими пиками. Когда в управляемом святилище своего жилого купола «Линеар» снимали с себя скафандр, тот уже пах скорее соляным раствором, чем горящим уксусом. Изменения на планете фиксировались множеством машин и дронов, чьи датчики измеряли температуру, давление и химический состав гораздо точнее, чем мог определить по своим наблюдениям человек. Тем не менее «Линеар» каждый день заносили заметки в журнал. Сегодня дошел до бассейна полумесяца, ходил вдоль реки на юго-запад. Писали они по старинке, чернилами на переработанной целлюлозе, чтобы можно было листать страницы и водить пальцем по тексту, перечитывая. Да, это случилось, по-настоящему, я здесь. Эти записи помогали размечать однообразно текущее в одиночестве время. Сегодня мне показалось, что увидели чайку далеко над океаном, она описывала широкие бесконечные круги. Что ты здесь делаешь, чайка? Неужели и тебя отправили в ссылку, как меня? Им следовало быть осторожными. Заметки эти были почти поэтичными, а поэзия, неправильная поэзия, могла навлечь на них беду. Больше всего линеара занимали кристаллы. Поначалу они едва стоили того, чтобы о них упоминать. Кристаллы росли повсюду, куда бы ни пал взгляд линеара. Их геометрические соцветия тянулись из земли. Одни прозрачные, другие ярких цветов. Линьар полагали, что это естественные образования, как соли или минералы на родной планете, и посему не проявляли особенного интереса. Однако спустя недели и месяцы своего заключения линьар стали обращать внимание уже и на самое обыденное, что их окружало. Они стали замечать некие закономерности в том, как эти кристаллы росли. Они раскрывались кольцами, напоминавшими линьару то ли подсолнухи, то ли суккуленты, которые росли в саду у Брайера, такие зеленые, розовые. Это было совсем не похоже на кристаллы, которые прежде встречались с линеару, и это зацепило их, так привыкших к порядку. Поскольку больше ничего занятного Линеар не находили, они стали одержимы загадкой этих странных кристаллов, и чем больше они наблюдали, тем меньше понимали их природу. В определенные часы, когда далекое синее солнце оказывалось в нужном положении, они видели, что кристаллы слабо мерцали, причем их свет пульсировал в некой последовательности. Что это значило? Машины, имевшиеся у Линиара, указывали, что состав кристаллов не отличался от тех, что были распространены на родной планете. Двуокись, кремния, полевой шпат и всевозможные минералы и со всей своей бесконечной мудростью и пониманием отмечали, что в кристаллах нет ничего необычного. Но Линиар видел, что это ложь. Почему машины их обманывали? или же датчики вправду не могли определить, что с кристаллами что-то не так? Линяр решили изучить образец кристалла, вырвав сердцевину одного из странных колец с помощью клещей и кирки. В освещении купола цвет кристаллов померк, после чего они стали матовыми, ломкими и вовсе рассыпались в пыль. Линяр не знали, что сделали не так. Когда они вернулись к месту, откуда добыли кристаллы, то ничего там не нашли. На земле лишь зияла открытая рана. Все кристаллы вокруг побелели, как бабушкины волосы, будто их объела скорбь. В следующие дни Лениара мучило необъяснимое чувство вины, когда они бродили по пустынным равнинам безо всякой цели, ими вдруг овладела тревога. Они чувствовали, как их судят эти инородные наросты и сама Земля. Пусть Лениар и понимали, что это совершенно не поддавалось логике. Они были одни на этой далекой планете. Здесь не было никого, и никто не мог их осудить. Никто, кроме Яри, разумеется. Лениар не видели бога с тех пор, как их погрузили в океан в день прибытия. Поначалу они испытывали облегчение. Было спокойно думать, что их и дракона с бездонными глазами и рядами зубов разделяют необъятные пространства. Но выдерживать одиночество становилось все тяжелее, и чуждый мир, казалось, бесконечно разрастался вокруг с течением времени, с каждым днем становясь все обширнее, чем прежде. Линиар поймали себя на том, что все больше и больше времени проводят у воды, вглядываясь в окаймленную неровными краями гладь, воображая себе, как под нею движется извилистое божественное тело. По мере того, как загадка кристаллов терзала Линиара все сильнее, они стали полагать, что у Бога должны быть ответы на вопросы об их природе. Но Линиар не думали об этом всерьез, а может и не думали вовсе, когда сметали прах мертвых кристаллов в неглубокую миску и подносили ее к кромке океана. Их дыхание эхом отдавалось в трубках скафандра, когда они высыпали белый порошок на беспокойную серую поверхность. Пепел замер всего на миг, прежде чем уйти вниз, раствориться и исчезнуть. Линиарпы постояли у берега, ожидая чего-то, будто что-то сейчас изменится. В ссылке время перестало иметь значение. Они прождали достаточно, чтобы почувствовать себя глупо, когда неуверенность возобладала над надеждой. Чего они ожидали увидеть? С чего вообще взяли, будто что-то произойдет? Этот мир ничего не был им должен. Ведь они явились сюда, чтобы подготовить вторжение. Лениар повернулся, чтобы уйти. В этот миг земля под ними загрохотала, да так внезапно, что они с удивлением обернулись. Поверхность океана беспокойно забурлила, У Лениара на глазах посреди нее поднялась большая серая волна, и ее пронзила окруженная белым ореолом голова. Океанская вода схлынула вдоль туловища Яри, когда те взметнулись на десяток метров и возвысились на фоне неба, и народные невыразимые. Миг изумления, миг ужаса. Затем Яри резко наклонились вперед. Их чешуйчатая голова была размером с целый дом. Лениар застыли на месте. Дракон заговорил у Линиара в сознании «Теперь я понимаю». «Что? Что понимаешь?» — услышал Линиар, как их голос отразился в шлеме и едва не вздрогнули от этого. Они не говорили так давно, что уже забыли, как звучит их речь. «Эту землю, этот странный мир, скалы чувствуют твою боль». Линиар моргнул. Небо над ними почернело от облаков, точно как на их родной планете. Нити молнии прожгли яркие вены нарастающей бури. Они сглотнули, не понимая, что подразумевал Бог. «Боль? Я не чувствую боль, я не...» «Я все вижу. Камни все видят». «Я просто пытаюсь выжить, я не... Я не то, что вы сказали». Лениар вдруг осознал, что ход разговора его не на шутку встревожил. Они просто хотели провести эти десять лет без происшествий, отбыть наказание, не встретив каких-либо трудностей, без проблем, без сюрпризов. Теперь они жалели, что вообще вышли к океану. Жалели, что пытались найти ответ. Они не знали, что делают, да и никогда не знали, о чем они вообще думали. «Ты боишься», — сказали Яри, «Ты страдаешь от одиночества». Лениар пожали плечами. Яри были правы, и все же... Кому какое дело? Какая тут польза от эмоций? Ведь здесь не было никого, кроме Линеара, жреца-покаянника, чуждой планеты и непостижимого бога, который, не будучи человеком, никогда не мог понять людских страданий. Кому тут нужны эти эмоции? Кому они принесут пользу? Лучше уж держать все внутри. Их лицо ничего не выражает. «Выражает» сказали Яри, будто услышав их мысли. «Все оно выражает, поэту следовало бы знать». Последняя фраза задела что-то, находившееся у Линиара глубоко внутри, и они отпрянули, словно получив физическую рану. Они были уязвлены, преданы Богом, вторгшимся в такую личную, воспаленную область без спроса. «Как вы смеете?» Сказали они, не глядя на то, что Яре были богом и могли делать все, что им вздумается. «Это не ваше дело. Не говорите со мной!» Яре ничего не сказали, ничего не сделали. Драконьье лицо с его гривой и усами было непроницаемо. у Куленя раздавила грудь, по конечностям разлился адреналин. Они, не раздумывая, отвернулись и пошли прочь от бога, прочь от той бури, что поднялась в водах, которые они встревожили. Назад в жилой купол, в свою гробовую тишину. Они сожалели, что это сделали. Они сожалели обо всем. Когда они уходили, Бог снова заговорил у них в сознании. «Спасибо, Линяр. Спасибо, что показали мне». Линяр их проигнорировали. Им хотелось заглушить голос дракона, но сделать этого они не могли. «У меня были свои вопросы». «Из-за тебя я вижу истину!» Лениар прибавили шагу, не обращая внимания ни на что. Лениар не были поэтом, поэтом была Брайер, безудержная, раскованная Брайер со своими словами, страстью и хладнокровием. Она была и солнцем, и вихрем, взрывом дикой энергии, которую было нельзя и не нужно сдерживать. Она вошла в размеренную жизнь Лениара госслужащего, как гром среди ясного неба, и Лениара унесло в радости и буйстве. Брайер не боялась сказать что-то неправильно, и Лениар в ее присутствии теряли этот глубоко укоренившийся страх. Брайер писала стихи о пороках планетарного правительства, и эти стихи пользовались успехом. А когда успех стал чересчур велик, за Брайер явились люди в форме, их за Лениаром тоже. Подстрекательство к мятежу каралось смертью через утопление. Однако судья был великодушен и предложил смягчить им приговор, назначить каждому по 10 лет ссылки, если они покаются. Брайер отказалась, она никогда не шла на компромиссы. «Подумайте о своих семьях», — сказал судья. «Подумайте о родителях». Элиниар, испугавшись водных глубин, отреклись от своих слов, раскаялись. Они произнесли речь, которую транслировали повсюду и осудили все, что говорили прежде, все свои нескладные стихи. Для этого им дали готовый текст, который содержал все, что требовалось сказать. Порой, когда линеар не могли спать по ночам, они просто лежали без движения на своей ссылочной койке и представляли, как вода смыкаются над их лицом, представляли, как их легкие наполняются холодной жидкостью, стискивающей несчастные органы линеара, пока те пытались вырваться на свободу. Представляли, как выглядело лицо Брайер под водой, как оно исказилось, а потом вдруг замерло. Им нравилось представлять, будто их возлюбленная погибло гордой и дерзкой, но одиночество и ощущение незнакомого окружения давило на их разум и тело, пока наружу не вырвались черные мысли, заполонившие затем все сознание. Когда расстройство от второго разговора с Яре отступило, и буря внутри Линеара сменилась мягко плещущимся приливом, Они задумались над тем, чтобы вернуться к Богу и потребовать ответов о том, что случилось тогда в воде в самом конце. О чем думала Брайер? Ненавидела ли она Лениара за то, что они сделали, бросив ее умирать одну? И боялась ли она, когда ее сердце остановилось и сознание померкло навсегда? Но они не стали взывать к Богу, хотя теперь знали, как это сделать, с помощью сожжения, подношения. Может, Бог и не знал ответов? а может, что еще страшнее, знал и мог сказать Лениару правду. Вот и все. Когда Лениар наконец призвали Яри, дракон заговорил с ними в третий и последний раз. Это произошло за неделю до годовщины их прибытия на планету. За неделю до дня, когда Лениару полагалось отправить ежегодный отчет, чтобы заверить своих надзирателей в том, что с проектом все хорошо. Однако хорошо было не все. Хотя Линеар заметили это не сразу, их разум был объят печалью, а тело пронизывало меланхолия. Они проводили свои дни в оцепенении, которое притупляло их чувства и не давало замечать протекавшие вокруг перемены. К Ко времени, когда они вырвались из этого уныния, небо вернулось к своему ярко-фиолетовому оттенку, в который была окрашена в день первого прибытия сюда людей. Будто гобелен изменений, сплетенный Яре, вдруг взял и распустился. Линеар вырвались из-под своего купола. Кристаллы тоже переменились. Если раньше они лишь слегка выдавались из земли, не выше обычной травы, то теперь достигали человеческого роста и возвышались будто лес светящихся шипов, среди которых Линиару пришлось пробираться, не веря собственным глазам. Кристаллы словно демонстрировали иммунную реакцию планеты, словно она отторгала захватчиков, которые пытались трансформировать планету изнутри, Неужели 9 x силь Силь-Дефис-5 Эльвас стала против них? На побережье Лениар обнаружили, что океанские воды были спокойны, их лишь колыхала знакомая слабая ребь. Лениар наклонились над водой, окунули перчатку своего скафандра в прибой и позвали Яре. Ничего не произошло. Разумеется, нет. Лениар вернулись к куполу. Им требовался прах, а инородные кристаллы стали слишком велики, и их было не собрать. Лениар страшились самой мысли о том, чтобы вырвать это чудище из земли. Возможно, они пошли бы на такой шаг, будь Лениар сами, гигантом, но кто знает, как кристаллы сумеют отомстить теперь. Сжечь Лениар могли только одну вещь, единственную, что у них имелось. Лениар достали свой журнал из шкафа и положили его на лабораторный стол. Он был не из настоящей бумаги, но и целлюлоза тоже могла гореть. В нем содержались все наблюдения Лениара. Все мысли и чувства за целый год, вносимые сначала с усердием, потом в полсилы, когда как. Но Лениар вели его, невзирая ни на что, записывали туда всю свою жизнь. Они зажгли горелку и поднесли ее к черной обложке. Когда все закончилось и пепел успел остыть, Лениар переместили его в стеклянное блюдо и вернулись к океану. Развеяв черный порошок над бурлящей водой, они наблюдали, как исчезала вся запись их сыльной жизни. А Затем стали ждать, чувствуя, как дыхание учащается в груди, будто они только что пробежали несколько марафонов или двигались с места горы. Придут ли яре? Были ли они вообще живы, если о богах в принципе можно было так сказать? Затем вода поднялась и закружилась буйным вихрем в целую милю шириной. Линяр попятились от берега, опасаясь, что и их как-нибудь увлечет в водоворот. Из середины этого буйства показалась необъятная роковая фигура. Это были Яри, но на этот раз в человеческом обличье, в котором показались Лениару, когда заговорили с ними впервые. Однако на сей раз они увеличились до неимоверного масштаба, словно божественная гора, выросшая из воды. Яри изменились. Их лицо и кожа были пронизаны народными кристаллами, будто их заразили, превратили в носителя паразитов. Лениар указали рукой на окружающий мир со всей его неправильностью, спросив криком «Это вы сделали?» «Что происходит?» Дракон ответил, сверкнув зубами. «Спасибо, Линиар. Ведь это были вы. Вы показали мне, как этого достичь». «Показали что? Что происходит?» «Мы ведь сказали. Вы явили мне правду». «Какую правду? О чем? Что вы сделали с кристаллами?» «То, что должны были. Вы знали, что на этой планете есть жизнь?» «Нет, здесь нет жизни. Мы же изучали ее заранее. Она необитаема и ядовита, здесь не было воды». «Разве это единственное условие для жизни? Эти кристаллы, как вы их называете, живы. У них есть мысли и желания, как и у тебя». «Как это возможно?» «Ваш ограниченный смертный ум не способен постичь возможностей, лежащих за пределами ваших собственных. Но мы можем. Мы говорили с ними». Мы их поняли. Живое этой планеты приняло меня. Наши отношения не связаны узами, не связаны расчетами. Здесь, в этой новой роли, нас больше не сдерживают ограничения твоего мира. Видишь ли, я теперь их бог. Я бог этой планеты и буду вести себя подобающе». Смысл драконьих слов просочился Лениару в самое нутро, Они несколько головокружительных мгновений молча смотрели в переменившееся лицо Яри, а потом у них мелькнула мысль, что эти разросшиеся кристаллы выглядели вполне себе уместно, словно они были такими всегда. «Значит, это вы сделали?» «А кто еще?» «Мне придется об этом доложить». Яри склонили голову набок «Разве?» «Вы не можете сорвать весь проект только потому, что здесь есть примитивная форма жизни». «Мне же поручено за вами присматривать. Вот зачем я здесь. Это моя работа». «Зачем она вам?» «Работа?» — Лениар покачали головой, будто пытаясь стряхнуть с себя замешательство. «Потому что это моя работа. Мне положено ее выполнить. Мне больше нечего делать». «Вы работаете на людей, которые принесли вам больше боли, чем вы можете представить. Зачем?» Лениар пожали плечами. Зачем? Они никогда не находили удовлетворительного ответа на этот вопрос, который преследовал их в смутном пространстве между сознанием и с нами. Потому что они боялись смерти. Потому что они ощущали себя беспомощными, и следовать по проложенной тропе было лучше, чем стоять на месте. Потому что они не знали, что еще делать после того, как не стало Брайер. Их молчание затянулось, а потом Бог рассмеялся. Море вокруг них содрогнулось, И каждый кристалл в поле зрения Лениара вспыхнул красновато-желтым светом. Вы должны это прекратить? сказали они. Яре лишь моргнул. А если нет? Лениар тяжело дышали, сжимая и разжимая пальцы в перчатках. Они смотрели на пенящуюся поверхность океана. Что тогда? Чего вы ждете? Конца своей ссылки? Лениар дернули головой но Яри уже погрузились обратно в океан. Их любопытство было удовлетворено. «Что делать дальше, выбирать только вам!» «Подождите!» — сказали Лениар, но дракон уже исчез среди волн. Поверхность воды сгладилась, и небо просветлело. Божества не было. Лениар стояли на берегу одни. «Вернитесь!» — крикнули они, но мольба лишь отдалась безжизненным эхом. Яри не собирались возвращаться леняр остались сами по себе леняр вернулись в купол и стали снимать скафандр на полном автомате без каких либо мыслей в голове и не остановились на пластиковом костюме дойдя до слоя мягкого хлопчата бумажного исподнего они продолжили раздеваться футболка штаны белье наконец когда не осталось ничего леняр сели на свой любимый диван покосились на пустую стену напротив Их пальцы так замерзли, что едва чувствовали что-то, но линеар этого не замечали. Чего было ждать, когда закончится ссылка, когда пройдут эти 10 лет на одинокой скале, и их грехи будут прощены, их возвратят домой? Для чего? Чтобы подобрать то, что осталось от былого, и жить дальше? Жить в маленькой коробке, воздвигнутой теми, кто был главнее? Отказаться от смерти было сравнительно легко, куда сложнее, Жить с последствиями этого. День превратился в ночь или, может быть, это только сознание Линеара включалось и отключалось. Им снилась Брайер. Ее волосы, ее тепло. Она теперь жила в воде, и ее глаза сияли так же ярко, как прежде. Мягкие губы были все такие же красные. Она стояла на дне океана во владениях Яри. «Иди ко мне», — сказала она. «Здесь так хорошо. Здесь нет никаких обид». «Разве ты на меня не сердишься?» — спросили Лениар. «Из-за моего предательства». В ответ Брайер лишь взяла их за руки и потянула к себе на глубину, и только смех лился, лаская их и путаясь в волосах и под ногами. Лениар отбросили свои легкие, те больше не были нужны. Брайер сверкнула зубами во мраке. «Я так по тебе скучали. Мы должны были остаться вместе». Линиар очень давно не испытывали такого умиротворения, как теперь, объятые водой вместе с женщиной, которую любили. С 9ХСЛ-5Л пришло донесение. Ежегодный отчет сильного жреца-покаянника, краткий и по существу. Все согласно плану. Отклонений нет, да конье божество выполняет свою задачу как положено. Если кто и заметил, что в отчете, как полагалось, не было исходных данных и сравнительных сведений, собранных машинами, то не поднял из-за этого шума. Мелкий недочет, только и всего. Все нормально. Линиар стояли на берегу. Небо над ними было фиолетовым, впереди многообещающе простирался серый океан. Лес и народных кристаллов, что росли вокруг, пульсировал своими тайными мыслями. Они принялись раздеваться. Сначала белую оболочку скафандра, потом мягкая исподняя, потом ногти царапнули холодную кожу, стягивая последнюю одежду. Атмосфера была непригодна для дыхания, и воздух у Лениара остался только тот, что был в легких, и он быстро рассеивался, но это не имело значения. Там, куда они собирались, легкие были не нужны. Линиар шагнули в ледяную воду прибоя и обнаружили, что под ними твердая земля, еще не рассыпавшаяся в податливый песок. Из глубины океана исходило белое свечение. Не теплое, но чистое и свежее и Лениар, расходуя свой последний кислород, направились к нему. Когда серые воды смыкались над ними, Лениар представляли, будто впереди знакомо сверкали идеальные ровные зубы и еще руки, ждущие объятий.